Глава третья Наручные часы Хью Прентиса громко тикали, отсчитывая секунду за секундой. Огонь в камине, сожрав три подброшенных куска угля сник, Хью поднялся на ноги. «Бедняга! Бедняга!» «Да! И одна странная вещь!» «Какая?» «Я вот о чем думаю!» Хью прижал пальцы к глазам. В армии нас учили убивать мгновенно и бесшумно. О, я знаю, это не настоящая жизнь, она прошла, мы о ней забыли. Но вот отчего меня затошнило, когда я увидел это. Кто-то плохо сделал свое дело и заставил несчастного мучиться перед кончиной. Понятно? Понятно. Джим вдруг стрепенулся. Да ведь старик Абу сам покончил с собой. Нет. Что? Нет, я тебе говорю. Тут уже практичный Джим упал в кресло, нашаривая и расстегивая пуговицы-жилетки. На его побледневшем лице отчетливо выступили веснушки. Потом он приподнялся. «Но этот нож!» — вскричал Джим, указывая на названный предмет и снова падая в кресло. «Нож-то твой! Мавританский кинжал, который старый мистер, как его там, привез тебе из Марокко в подарок. Смотри, вон на столе ножны!» Ножны были изготовлены из прочной синей ткани с толстой картонной прокладкой внутри. Семидюймовое лезвие кинжала с дымчатой рукояткой из слоновой кости сужалось к концу до одного дюйма. Хью кивнул, не оглядываясь. — Вижу, Джим. Я всегда держал его в ножнах, чтобы никто случайно не порезался. — Ну и дальше? — Слушай же, пока я был в кабинете, Абу никак не мог взять нож. Я за ним очень внимательно наблюдал. И потом не мог. Выходя из кабинета, я автоматически взглянул на свой письменный стол. Там чего-то не хватало. Что-то пропало. Только через несколько секунд, оглянувшись, я понял, что кинжала в ножнах нет. Ты что, уверен? Абсолютно. Рукоятка всегда видна под включенной лампой. Готов присегнуть точно. Абу не мог взять нож, которого не было в ножнах. — Значит, кто-то вошел раньше, схватил кинжал и убил его. Джим круто развернулся. — Стой, стой! — крикнул он. — Когда ты в последний раз видел кинжал в ножнах? — Часа два назад. — К тебе кто-нибудь заходил, кроме Эллен и Абу? — Никто. — Допустим. Но кто-нибудь мог пробраться тайком, схватить кинжал и незаметно выскользнуть из кабинета? — Не вижу такой возможности. — Тогда о чем мы спорим? — Разрази меня гром! — воскликнул Джим, предвидя для них обоих гораздо больше неприятностей, чем могло прийти в голову Хью, и стараясь загипнотизировать его взглядом. — Если ты на секундочку успокоишься, старичок, я тебе объясню кое-что, оставив Абу одного. Ты все время заглядывал в дверь и следил за ним? — Да, кроме того момента, когда ты заговорил у меня за спиной. Но я же подошел к своей собственной двери с другой стороны. Сообрази, удалось бы неведомому убийце незаметно для нас проскользнуть в кабинет? — Разумеется, нет. Когда мы вбежали, был еще кто-нибудь в кабинете? Мог кто-нибудь где-нибудь спрятаться? — Разумеется, нет. Тут негде прятаться. Джим, считая, что выиграл спор, и спустил долгий вздох. — Вот именно Хью. Мошенника никто не мог убить. По каким-то соображениям он покончил с собой. Он умолк, уловив во взгляде приятеля неожиданно возникшую мысль. Красавчик Хью, внешность которого портили только жесткие складки от крыльев носа до кончиков губ, выглядел теперь по-другому. Серые глаза возбужденно сверкали, перебегая с топки камина на труп, потом на окна на южной стене — Он быстро шагнул к окнам, осмотрел шпингалеты, вновь оглядел помещение и кивнул в подтверждении собственных мыслей. Кроме того, — сказал Хью, — зачем Абу Испахану кончать жизнь самоубийством, если он рвался мне что-то рассказать? Он был сильно испуган, сказал, что опасается за своего брата, однако слово «брат» произнес неуверенно и с запинкой, думаю, он за себя боялся. «Могу поспорить». Хью снова подошел к камину, сунул руку в узкое пространство между решеткой и топкой. Один газетный лист сгорел, свернувшись в черный ком, другие уцелели и лежали на кафельных плитках. Помня, что на его правой руке еще не высохла кровь умиравшего человека, он схватил листы левой рукой и с содроганием перешагнул через труп Абу Испахана. Той же рукой развернул газету на диване, и принялся лихорадочно листать страницы. «И что же теперь пришло тебе в голову?» — почти спокойно спросил Джим. «Остается надеяться, что это было не на сгоревшей странице. Хочу посмотреть, что идет в кино и в театрах». «Отлично! И главное, полезно! Именно сейчас нам требуется хорошее кино с кучей трупов!» — хмыкнул Джим. Хью не услышал его. «Вот!» Воскликнул он, водя пальцем по газетной странице. «Нашел! Ничего другого быть не может!» Затем, надев пальто и котелок, он схватил левой рукой ручку кейса. «Джим!» — подвел итог Хью. «Ты правильно изложил факты!» «Приятно слышать!» «Если б тебе еще хватило ума признать самоубийство...» «Никто!» — перебил его Хью. «Не мог незаметно для нас проскользнуть в дверь...» Никто не мог здесь спрятаться. Дымоход слишком узок. Оба окна, посмотри, крепко заперты изнутри на шпингалеты, а вдобавок в сырую холодную погоду створки так разбухают, что их не откроешь. И все-таки приятель кто-то незаметно вошел в кабинет и вышел. Он повысил голос. — Ничего не поделаешь, Джим. Произошло убийство в непроницаемой комнате. Последовало молчание. — Хью! — Небрежно проговорил Джим. «А ты не мог бы сообразить, в чем тут дело?» «В чем?» Несмотря на мощную комплекцию, Джим быстро метнулся к нижнему ящику железной картотеки, выдвинул его и начал один за другим выхватывать детективные романы, восклицая «Вот в чем!» «И вот в чем!» «И вот в чем!» Он швырял книжки на пол, поднимая клубы пыли. Красочные обложки распахивались, куча росла. Раскрасневшийся Джим схватил Хью за руку. «А теперь?» — пропыхтел он. Я уведу тебя в свой кабинет и изложу реальные факты. Они орали друг на друга, как в детстве. Однако, несмотря на протесты, Джим утащил приятеля в соседнюю комнату. Там было холоднее, во всех смыслах этого слова, холоднее и мрачнее. Хью шлепнул свой кейс на стол рядом с потертым портфелем Джима, а Джим, стараясь не выдать охватившего его страха, уселся, подперев кулаками подбородок. — По какой-то причине, — начал он, — этот тип, прибывший на ковре самолете, покончил с собой в нашей конторе. Начнем с того, что это плохая реклама. Мы занимаемся исключительно семейными делами. Не беремся ни за уголовные преступления, ни за разводы. Как ты думаешь, что обо всем этом скажет твой дядя? — Разумеется, ничего хорошего. Хью молчал. — Нам! Естественно, надо набрать три девятки и вызвать полицию, бушевал Джим. Нас, естественно, спросят, почему мы этого раньше не сделали. И если мы расскажем сомнительную историю о невозможном убийстве, они не поверят ни единому слову. Знаю. Хью глубоко вздохнул, и поэтому ухожу. Тяжелой рукой Джим случайно задел телефон на письменном столе, который дрогнул и звякнул. Уходишь? Да. — Смываешься, а меня оставляешь с младенцем на руках? — Нет, нет, нет, — крикнул Хью, ударив кулаком по столу. — Кто сказал, что я смываюсь? — Дай мне пять минут, потом звони в полицию. Я вернусь к их приезду. — Ну куда, черт возьми? — К Патрику Батлеру. Я к нему все равно собирался. — Можешь назвать кого-то другого, кто способен помочь в подобной ситуации? — Но мы не можем представить ему факты, Хью. Нам просто нечего представлять. Ничего представлять и не надо. Я ему просто все расскажу. Он ухватится за это дело. Ты же знаешь, для Батлера это хлеб, соль, вода, сама жизнь. Джим все-таки сомневался. Согласен, если ему поможет доктор Гидеон Фел. В данном случае не получится. Доктор Фел сейчас на Мадейре, или на Майорке, или где-то еще. Да какая разница? — Какая разница? — вскричал Джим, в свою очередь ударив кулаком по столу. — Слушай, кто на самом деле решил проблему в том странном деле об отравлении Реншо? — Я могу привести тебе не один пример. — Джим, это не имеет ни малейшего. — Нет, имеет. — Без Гедеона, Фелла? — Батлер в десять раз тупее тебя. — Слушай, серьезно, он слишком самонадеян. Ни одного совета не слушает. — Хью, остановись, ради бога. Но было уже поздно. Хью, схватив кейс и снова велев Джиму через пять минут звонить в полицию, пробежал по коридору, с некоторым трудом открыл двустворчатую дверь и выскочил на выложенную кафелем лестничную площадку. Очень узкий лифт в стальной клетке не работал уже в пять, нахально застревая между вторым и третьим этажом, несмотря на отчаянные жалобы обитателей здания. Поэтому Хью ринулся вниз по лестнице. На бегу кейс открылся, он поплотнее защелкнул застежку. На нижнем этаже сгустился туман, но в вестибюле кто-то включил очень яркую верхнюю лампу в круглом стеклянном колпаке. Она освещала каменные ступени лестницы, спускающиеся к тротуару, даже сам тротуар и ограду, хорошо видную на расстоянии 10-12 футов. Хью распахнул застекленную дверь, сбежал по каменным ступеням и наткнулся прямо на полицейского. Величественный констебль в черном дождевике, услышав на лестнице топот, свернул влево. Хью налетел на него лоб в лоб, инстинктивно правой рукой схватил представителя закона за левую руку, высунувшуюся из плаща, а тот столь же инстинктивно поймал его левое запястье. Оба споткнулись, пошатнулись, глядя друг на друга. У Хью чуть сердце не выскочило. «Э -э, «Простите, офицер». «Ну-ка, стойте!» — начал полицейский и вдруг замолчал. Хью отдернул правую руку на пальцах и тыльной стороне которой виднелась свежая кровь. Полицейский взглянул на нее, на свой левый рукав, на кровавые пятна вокруг замка кейса. Хотя рядом не оказалось эксперта, способного установить, что это именно пятна крови, но одного взгляда на виноватую физиономию Хью было вполне достаточно. Справа, со стороны Холборна, вывернули размытые желтоватые фары подъезжавшего автомобиля, водитель которого, безусловно, считал, что в тихом квартале, несмотря на туман, можно прибавить скорости. Полицейский, вытаращив глаза, открыл рот, чтобы что-то сказать. Но Хью его опередил, вежливо извинился и бросился бежать навстречу машине. Фары подпрыгнули, автомобиль вильнул, скрипнул шинами, промчавшись в трех дюймах от него, Летящая черная ракета каким-то чудом выправилась на дороге и загородила обзор. Хью был уверен, что полицейский пустится за ним в погоню, по крайней мере, ждал, что служитель закона вытащит свисток и свистнет. Однако констебль, разумеется, не сделал ни того, ни другого, тщательно запечатлев в памяти приметы Хью. Он побежал по лестнице выяснять, что стряслось в здании. Хью, тяжело дыша, стоял на противоположной стороне тротуара, Вдруг он почувствовал жгучий холод, перед глазами у него поплыл туман. Он мельком заметил поднимавшегося по лестнице полицейского, догадался, что у того на уме, и побежал по широкому мощеному тротуару к центру обширного сада посреди Линкольнс-Инфилдс. До той самой минуты Хью был убежден, что поступает мудро и верно, но теперь его решение показалось ему ошибочным. Он мысленно представил себе дядю Чарльза, холиного толстяка, лежавшего с гриппом в своем невероятно роскошном особняке в Хампстеде, представил и собственную темноволосую сестру Монику, помолвленную с Джимом Воганом, хотя их свадьба дважды откладывалась из-за пристрастия жениха к играм на скачках. Впрочем, все это мелкие неприятности. А теперь? Теперь его серьезно разыскивает полиция. Это отнюдь не забавное приключение». Набирая три девятки или звоня дежурному в полицию, почти все считают, что вызов поступает в главное или районное отделение. Хью Пренти знал, что это не так. Звонок идет прямо в информационный центр Скотленд-Ярда, сотрудники которого без всякого шума мигом расставляют сети с очень мелкими ячейками. «Успокойся», — сказал себе он. «Без паники». Посреди сада в Линкольнс-Инфилдс Стоит павильончик, вокруг которого летом шелестят деревья зеленой листвой, да стучат по твердому покрытию теннисные мячи. Хью в холодном поту нырнул туда на минутку, чтобы собраться с мыслями. — Хуже всего в этом проклятом деле, — провозгласил он слух, то, что у меня есть ключ к разгадке. — Кто такой Абу из пахан? что он собой представлял, каково его прошлое, как он жил до того, как получил смертельный удар кинжалом. Хью Прентис был уверен, что сможет найти ответы на эти вопросы, если только удастся на пару часов улизнуть из сетей Скотланд-Ярда. «Хорошо. До конторы Патрика Батлера 6-7 минут быстрой ходьбы. По пути придется задержаться, лишь чтобы смыть с руки кровь и позвонить Эллен. Она в любом случае будет его поддерживать» а при том плане, который уже складывался в его голове, он в этом страшно нуждался. Выйдя из павильона, Хью свернул к югу и пошел влево по вымощенной дорожке, которая привела его к Сэрл-стрит на Грейс-Инсайд. На Сэрл-стрит он снова повернул налево, на Кэрри-стрит, чуть дальше стояла известная пивная под названием «Семь звезд», где можно вымыть руки. Напротив, за корпусами Дворца Правосудия, располагалось не менее четырех кабин таксофонов — В закрытой пивной было темно. Видимо, сейчас не больше половины шестого, во что, правда, трудно поверить, а паб, должно быть, открывается после шести. Он стоял в нереальном мире. Впереди слева, в нескольких футах, едва различались низкие дома, мостовая, дальше высилась белая стена, мистически мерцая в туманной тьме, освещаемая немногочисленными бликами света. Тем не менее, неподалеку маячили прямоугольные телефонные будки. Все они пустовали. Хью шмыгнул в одну, чудом нашарил в карманах три пенни, набрал номер квартиры Эллен в Найтсбридже. Пока гудели гудки, он взглянул на окровавленную правую руку, повесил трубку, вытащил из кармана пальто перчатки, которые сунул туда после убийства, и натянул обе. Крови больше не видно, это самое главное. «Все беды свалились на мою голову из-за ваших перчаток. Хуже того, мой брат-чародей Эскрок». «Черт побери, что значит Эскрок?» Хью снова набрал номер и снова бесконечные безответные гудки. Отправившись домой в подземке, Эллен, несомненно, уже успела доехать. Правда, она почему-то разозлилась, но не настолько же, чтобы не отвечать на звонки. «Вряд ли». Неожиданно его бросило в жар. Наконец-то. Да, произнес знакомый голос, добавив что-то неразборчивое. Он нажал кнопку, и пенни провалились в щелку автомата. Эллен. Последовала пауза. А. Холодно протянула она. Это ты? Снова пауза. Знаешь, ты вытащил меня из ванны. Я вся мокрая и завернута в полотенце. Слушай, Хью, даже если ты считаешь меня маленькой девчонкой, вот в чем дело. Вот что ее мучит. Он никогда в жизни не называл ее девчонкой. Но, видимо, обращался с ней именно так, а она этого не забывает. Слушай, дело серьезное. Я звоню из автомата на Кэри-стрит по пути к мистеру Батлеру. Меня ищет полиция. Мне нужна помощь. Снова пауза. Много миль отделяло его от Эллен, но он видел выражение ее лица столь же четко, как если бы она стояла с ним рядом. Мгновенно забыла, что он считает ее девчонкой или того хуже. Взгляд карих глаз смягчился, губы сочувственно дрогнули. — Ох, Хью, рассказывай. — Наверное, какой-нибудь бред из твоих детективных романов. Что случилось? — Некогда сейчас рассказывать. Только тот самый Перс, мертв, возникла проблема. — Ничего, дорогой, ничего. Что ты от меня хочешь? — Во-первых, собери два чемодана без иноциалов и опознавательных знаков. Потом, на этот раз Хью сделал паузу, чтобы хорошенько подумать. — Опять детективная билиберда, — совершенно справедливо уточнила Эллен. Разрабатывая замечательный план поисков убийцы, он действовал слепо, не думая о последствиях. Кровь была настоящей. Констебль, который поднимался по лестнице дома номер 13 на Линкольнс-Инфилдс, уже поднял тревогу в скотленд ярде Хью прокашлялся. — Извини, — буркнул он. — Я звалял дурака. Не надо тебя впутывать. — Хью! Я потом позвоню, дорогая, пока. — Постой, не вешай трубку. Он помедлил в мучительной нерешительности. Казалось, будто Эллен протягивает к нему руки, умоляет бесконечно любимым, тихим, нежным голосом. Я не знаю, в чем дело, сказала она, и знать не желаю. Но какой во мне прок, если я не сумею помочь? Если ты вообще меня любишь. Ты знаешь, что люблю, и поэтому не могу тебя впутывать. До свидания. Телефонная трубка решительно щелкнула. Близость исчезла, призывы и уговоры смолкли. Хью подхватил кейс, толкнул плечом дверцу, выскочил на холод, свернул направо, на Бел-ярд к Флит-стрит. Его преследовал образ Эллен, что ранило еще больнее. Джим без сомнения справедливо упрекал его в том, что он плохо за ней ухаживает. Дело поправимое, но пока о ней надо забыть. Однако забыть оказалось не так-то просто. Эллен шла вместе с ним по затянутой пеленой тумана Флит-стрит, сквозь плотные потоки ползущих мимо домов машин, Неожиданно выплывали автобусы громоздкие, словно красные освещенные дома, потом останавливались. Все вокруг замирало подвезгливые и требовательные автомобильные гудки. Ничто не двигалось с места, кроме торопливых пешеходов с бледными лицами, которые норовили смести Хью с тротуара. «Мистер Прентис! Мистер Прентис!» — укоризненно вскричал тонкий старческий голос, когда Хью распахнул переднюю дверь кабинета Патрика Батлера. Маленькие часики на каминной полке в передней показывали почти без четверти шесть. Хью взглянул мимо них на дверь Батлера. Она была закрыта. За аккуратным письменным столом сидел старый маленький мистер Пилки, давний помощник Батлера, качая никогда не сидеющей головой с волосами табачного цвета. Мистер Прентис, мистер Прентис, повторял он. Наверное, он ушел. Да, сэр. Пилки мог бы напомнить, что Хью опоздал на сорок пять минут, но старичок настолько же отличался от прочих помощников-адвокатов, насколько сам великий защитник отличался от своих коллег. — К сожалению, сэр, мистер Батлер ушел в четыре. — В четыре? — Да, мистер Прентис. — Просил передать вам свои извинения. — Понимаете, некая юная леди... — А, клиентка. — Тем не менее... — Нет, сэр. Пилки сложил вместе кончики пальцев не клиентка, юная леди, к которой, осмелюсь сказать, мистер Батлер проявляет особый личный интерес. Хью от изумления забыла о приличиях. Разве он не женат? Разве лет семь назад он не женился на вдове миссис Люси Рэншу? Нет, мистер Брентис, это новая юная леди, пояснил Пилки, тщательно подчеркнув определение. Слушайте, отчаянно взмолился Хью. Я должен его найти. Вопрос жизни и смерти. Вы случайно не знаете, где он? Знаю, сэр. Отлично. Если можно, до него дозвониться? Пилки сочувственно посмотрел на него. Ему всегда нравился младший Прентис за несгибаемую честность, тогда как его дядюшку он всегда считал жирным старым мошенником. В данных обстоятельствах, сэр, Трудно будет до него дозвониться. С другой стороны, он находится неподалеку. Вы легко найдете его, если постараетесь. Хью облегченно вздохнул. О, превосходно! Где же он? Мистер Батлер, сэр, в Скотланд-Ярде».